Сентенцией сказано было, что Пугачев ворвался в город изменуя суконщиков. Следствие доказало, что суконщики не изменили. Напротив, они последние бросили оружие и уступили превосходной силе. Башкирцы шарной горы пустили в них свои стрелы и бросились в улицы. Суконщики приняли было их в рычаги, в копье и сабли, но их пушку разорвало с первого выстрела и убило канонера. В это время Пугачев на Ошарной горе поставил свои пушки и пустил картечу по своим и по чужим. Слобода загорелась. Сукончики бежали. Мятежники сбили караулы и рогатки и устремились по городским улицам. Увидя пламя, жители и городское войско, оставя пушки, бросились к крепости, как к последнему убежищу. Потемкин вошел вместе с ними. Город стал добычей мятежников. Они бросились грабить дома и купеческие лавки, вбегали в церкви и монастыри, обдирали иконостасы, резали всех, которые попадались им в немецком платье. Пугачев, поставив свои батареи в трактире гостиного двора за церквами у триумфальных ворот, стрелял по крепости, особенно по Спасскому монастырю, занимающему ее правый угол, и коего ветхие стены едва держались». С другой стороны, Минеев, тащив одну пушку на врата Казанского монастыря, а другую, поставя на церковной паперти, стрелял по крепости в самое опасное место. Прилетевшее оттоле ядро разбило одну из его пушек. Разбойники, надев на себя женские платья, поповские стихари с криком бегали по улицам, грабя и зажигая дома. Посаждавшие крепость им завидовали, боясь остаться без добычи. Вдруг Пугачев приказал им отступить, и, зажегший еще несколько домов, возвратился в свой лагерь. Настала буря. Огненное море разлилось по всему городу. Искры и головни летели в крепость и зажгли несколько деревянных кровель. Всю минуту часть одной стены с громом обрушилась и подавила несколько человек. Осажденные, стеснившиеся в крепости, подняли вопль, думая, что злодей вломился и что последний час уже настал. Из города погнали пленных и повезли добычу. Башкирцы, несмотря на стройки запрещения Пугачева, били нагайками народ и кололи копьями отстающих женщин и детей. Множество потонуло, переправляясь вброд через казанку. Народ, пригнанный в лагерь, поставлен был на колени перед пушками. Женщины подняли вой. Им объявили прощение. Все закричали «Ура!» и кинулись к ставке Пугачева. Пугачев сидел в креслах, принимая дары казанских татар, приехавших к нему с поклоном. Потом спрашивали, кто желает служить государю Петру Федоровичу. Охотников нашлось множество. Пресвященный Вениамин во все время приступа находился в крепости, в Благовещенском соборе, и на коленях со всем народом Молил Бога о спасении христиан. Примечание. Впоследствии Вениамин был оклеветан одним из мятежников, Арестовым, и несколько времени находился в немилости. Императрица, убедясь в его невинности, вознаградила его саном митрополитским и прислала ему белый клобук при следующем письме. «Преосвященный митрополит Вениамин Казанский». По приезде моем первым попечением было для меня рассматривать дела бездельника Арестова. Я узнала, к крайнему удовольствию моему, что невинность вашего Пресвященства совершенно открылась. Покройте почтенную главу вашу сим отличным знаком чести, да будет он и для всякого всегдашним напоминанием торжествующей добродетели вашей. Позабудьте при скорби и печаль, вас уязвляли, Припишите сие судьбе Божией, благоволившей вас прославить По несчастных и смутных обстоятельствах тамошнего края. Принесите молитвы Господу Богу и я С отменным доброжелательством, есмь Екатерина. Ответ Вениамина, митрополита Казанского. Всемилостивейшая государыня, Милость и суд беспримерные вашего императорского величества — Кое на мне соизволили удивить при целом светом, воскресили меня от гроба, возвратили жизнь, которую я от молодых ногтей посвятил на службу побозе в непоколебимой верности вашему монашему престолу и отечественной пользе, сколько от меня зависит. А продолжалась она пятьдесят три года».